Глава 19. От Регенсбурга до Вены по воздуху всего полторы сотни верст, ну или триста с небольшим километров, если пользоваться неизвестными здесь единицами того мира. Километров здесь нет, и вряд ли здешние французы их придумают. Они больше франки, чем французы, и в науках блистают не особенно, предпочитая более практические занятия вроде войны. Скорее всего, здесь сказалось влияние неспокойных соседей. Англом с бритами временами надоедает резать друг друга. Тогда они объединяются, отправляются грабить Нормандию или Пикардию, а дружественные им бретонцы обычно всегда рады в этом поучаствовать. С имперскими землями отношения тоже не безоблачные, а больше всего франкам досаждают осевшие в Пиренеях остатки вестготских племен, которых вытеснили сибирийских земель Мавры. Ситуация в Пиренеях очень напоминает здешний Кавказ. Франки считают горцев своими подданными, муслимы своими а те по очереди грабят обоих. Провести замерение методом генерала Ермола ни Франки, ни Мавры не могут, из-за возражений другой стороны, так что вылазки горцев они терпят лишь время от времени, проводя ограниченные карательные акции. Впрочем, я отвлекся. До Вены было меньше трех часов полета, так что сильно заскучать мы не успели. Ленка опять залезла в джакузи. Новая игрушка ей еще не надоела а я сидел на обзорной палубе, ленив, разглядывая проплывающие под ногами виды. Деревни, села, маленькие городки, перемежающиеся пустыми в это время полями и небольшими перелесками. В империи явно нет проблем с популяционным регулированием. Не представляю, каким образом они это добились, но практически все огромное население империи размазано по таким вот небольшим городам и сёлам. Даже в Вене население чуть больше миллиона, то есть в четыре раза меньше, чем в Новгороде, а, к примеру, в Регенсбурге, столице большого и богатого герцогства, всего лишь двести с лишним тысяч. В Вене нам пришлось швартоваться в грузовом порту. Собственно, чисто пассажирского воздушного сообщения здесь и не существовало. Классы воздушных кораблей полностью исчерпывались большими грузопассажирскими дирижаблями и маленькими курьерами. Никогда не задумывался, почему. Возможно, потому, что на дальние расстояния путешествовал не так уж много людей а для коротких поездок железная дорога была удобнее и дешевле. В общем, пришвартовались мы как раз между грязноватыми большегрузными трудягами, и наш сверкающий сын в юге выглядел среди них, выражаясь словами не здесь пелевина, как золотой зуб во рту у прокаженного. Причальная команда рассматривала его разину фурты, впрочем, не забывая заводить швартовы в кнехты или что-нибудь там, куда заводят. Нас не встречали. Точнее говоря, лимузин к причальной вышке был подан, но об этом позаботился я сам, заказав аренду лимузина перед отлетом из Регенсбурга. Император моего приезда как бы не заметил, хотя я прибыл совершенно официально в качестве специального посланника князя. Ну что же, неожиданностью это не явилось. Я долго обдумывал сложившуюся ситуацию и пришел к выводу, что встреча, вероятно, будет проходить по схеме злые бояре и добрый царь. Или, скорее, нейтральный царь. Демонстрировать какую-то особую доброту у императора причин нет. Ему достаточно всего лишь немного дистанцироваться от злых бояр. Остановились мы в уже знакомой мне гостинице Виндабона. В отличие от бедного торговца Генриха Шульца, Кеннеру Орди, она была вполне по карману. Гер шульце немедленно узнала меня и заулыбалась девушка за стойкой. «Мы рады видеть вас снова!» Ленка тут же развеселилась, а я немного смутился. Действительно, как-то неудобно получилось. Я совершенно не учел, что в таких сверхдорогих заведениях часто работают люди с фотографической памятью. Да, собственно, у нас серебряные Мыши все бармены такие, и полезная информация от них приходит столько, что мы не успеваем заносить ее в досье. «Увы, Фройлин, в этот визит Гершульца не с нами», — заявил я с приличествующим сожалением. «Я Кеннер Орди, барон фон Раппин, меня сопровождает моя жена Лена Менцева Орди, баронесса фон Раппин». Девушка немного растерялась, но моментально взяла себя в руки. «Постоялец сегодня торговец, барон, да хоть повелитель галактики. стоимость номера включены любые причуды клиента. Впрочем, доклад в полицию будет, разумеется, подан без промедления». «Здравствуйте, господин барон, госпожа Бронесса, вновь заулыбалась она. «Ваш номер ждет вас». «Благодарю вас», — улыбнулся ей я. «И отправьте, пожалуйста, в канцелярию его величества письмо о том, что барон фон Рапин прибыл и ожидает аудиенции» заколебалась То, что постоялец объявил себя бароном, ее не особенно смутило. Она наверняка уже насмотрелась на всяких персонажей. Но то, что подобная мутная личность вдруг потребовала аудиенции у самого императора, заметно выходило за рамки привычного шаблона. «Вы можете отправить такое письмо в дворцовую канцелярию?» — с легким напором спросил я. «Безусловно, господин барон», — сдалась она. «Так сделайте это», — бросил я, двинувшись прочь, и бережно направляя Ленку к парадной лестнице. Надеюсь, Дитрих не станет играть в игры с долгим ожиданием аудиенции и примет меня достаточно быстро, как и обещал мне кардинал. Вообще-то поездка по приказу князя — это вполне уважительная причина для отсутствия на занятиях, но преподавателям эти пропуски все равно категорически не нравятся, и я чувствую их недовольство, даже если они его никак не показывают. Психологического комфорта это мне не добавляет. Император принял меня, конечно, не сразу, но действительно быстро. Три дня Оленко таскала меня по галереям, в очередной раз пытаясь не очень успешно взрастить ко мне любовь к высокому искусству, и в перерывах без дегустируя венские пирожные, в большинстве своем на мой вкус совершенно отвратительные. На четвертый день в гостиницу прибыл фельдъегер с извещением, что император Дитрих II примет барона фон рапин завтра в три часа по полудни. Я впервые входил во дворец с парадного крыльца. Прошлое посещение меня постоянно водили через какие-то ходы для кухонного персонала. Хотя какие тут могут быть причины для недовольства. Официально я здесь впервые, от торговца Генриха Шульца, иначе как с черного хода, не пустили бы. Но на этот раз все было вполне прилично, безо всякого урона для чести посланника князя Новгородского. Возле меня немедленно материализовался весьма важный выглядящий лакей. Господин барон фон рапин Спросил он и, дождавшись ответного кивка, продолжил. «Его Величество примет вас в своем кабинете, мне вельно вас проводить». «Ведите», — согласился я. В кабинете Дитрих оказался не один. Второго присутствующего мне не представили, однако я узнал его без труда по портретам. «Эрц-канцлер империи, граф Айки Цуройтен». «Ваше Величество», — поклонился я, — «ваше высокопревосходительство». «Здравствуйте, барон» улыбнулся мне император, а граф просто кивнул с довольно кислым видом. — Садитесь, расскажите нам новости, как долетели. — Прекрасно долетело ваше величество, — ответил я, усаживаясь на не очень удобный стул. Кабинет императора явно был предназначен исключительно для работы, и какой-то комфортной мебели в нем не наблюдалось. — Ну да, ну да, — усмехнулся он. — Про ваш дирижабль уже ходят самые невероятные слухи. Говорят, там есть даже бассейн. — Это дирижабль моей жены, Ваше Величество. Всего лишь джакузи, правда, действительно большое. Что поделать? Я стараюсь не баловать свою жену, но у меня не совсем получается. — Я бы сказал, совсем не получается, — засмеялся он. — А как поживает дядя? Насколько я понял, вы как раз у него и гостили. — Всего лишь заезжал по делам, Ваше Величество. Его высочество пожелал купить у нас довольно широкий ассортимент боевой техники, и так уж получилось, что я как раз и есть один из основных ее производителей и вы согласились ее продать, не смог сдержать удивление Дитрих. Конечно, согласился. Я посмотрел на него с недоумением. Почему же нет? А что скажет на это князь Яромир? Князь, разумеется, одобрил продажу, как может быть иначе. Экспорт боевой техники невозможен без его разрешения. Это всегда политический вопрос. Без его одобрения я не стал бы даже обсуждать договор, не то что его подписывать. В эмоциях император явно чувствовал с удивлением, с недовольством. Отец рассказывал, что у вас появились новые бронеходы. Это их вы продаете, дядя?» «Нет, Ваше Величество», — решительно отказался я. «Новые модели запрещены к экспорту». Насколько я понял про рассказу отца, у них какие-то совершенно выдающиеся характеристики. Он пытливо посмотрел на меня. «Именно так, Ваше Величество, поистине революционные изменения», — подтвердил я. «Сверхтяжелые бронеходы перестали быть неуклюжими черепахами и превратились в основную атакующую силу» стремительные, мощные, хорошо защищенные, им нет соперников на поле боя. Для других бронеходов они практически неуязвимы, а у артиллерии плохо получается с ними бороться из-за их скорости. Император доброжелательно смотрел на меня, слушая мой рассказ, а в эмоциях у него царило полное спокойствие. Было совсем не похоже, чтобы эти новые бронеходы как-то его заботили. Я мог бы даже сказать, что они его скорее радовали, не выглядя такое заявление совершенно безумным. «И на чем основан такое впечатляющее достижение?» — с неподдельным любопытством спросил он. «На принципиально новых псевдомускулах, Ваше Величество», — ответил я. «А они, в свою очередь, появились благодаря каким-то новым материалам?» «Любой прогресс основан на новых материалах, Ваше Величество, будь то что-то совершенно новое или улучшение существующего. Кузнец, в незапамятные времена перековывавший крицы в деревенской кузнице, Вряд ли узнал бы прекрасно знакомое ему железо в бруске нержавеющей стали. «Прекрасно сказано, барон», — засмеялся Дитрих. «Весьма глубокая мысль, при этом не содержащая ни крупицы полезной информации. Кардинал Скорцезе не зря высоко отзывается о ваших дипломатических способностях». А вот что вы скажете насчет такого любопытного момента? Княжеская канцелярия недавно проинформировала нас, что некоторые территории Мурмана отныне являются запретными для посещения иностранцами. «Вы ничего об этом не знаете?» «Откуда, Ваше Величество?» – развел я руками. «Могу лишь предположить, что там обнаружились какие-то опасности». И именно какими-то неназванными опасностями этот запрет и аргументировался», – согласился император. «Нам деликатно дали понять, что если кто-то будет достаточно глуп, чтобы туда проникнуть, то на вопрос о его дальнейшей судьбе княжество отвечать не станет. И у нас действительно пропала в тех местах этнографическая экспедиция». Мы беспокоимся о наших ученых, а княжество вместо ответа шлет нам какие-то оскорбительные отписки. Да-да, этнографические экспедиции кто бы сомневался. Я уверен, что настоящих этнографов просто вышибли бы из запретной зоны пинками, а вот шпионов наверняка там и похоронили. У нашего семейства нет никаких интересов в Мурмане, Ваше Величество, сказал я. Наши интересы лежат исключительно в Новгороде, за исключением ювелирных изделий, которые мы делаем совместно с рифейскими карлами. — Слышал я про ваши ювелирные изделия, сварливо сказал Дитрих. — Жена мне уже все уши прожужжала. Она, по-моему, даже собирается к вам вместе с женой дяди. — Надо же, до чего быстро жена императора узнала о нашем приглашении. — Похоже, семьи императора и герцога не враждуют, а вовсе даже наоборот в прекрасных отношениях. — Для нашей семьи будет честью принимать ее величество, — слегка поклонился я, не вставая. — Если я и разрешу, — вздохнул он. «Ну хорошо, я верю, что у вас нет интересов в Мурмане. Но имеется еще один заслуживающий внимания момент. Эти запретные территории полностью включают в себя земли ваших родственников Ренских. Вы будете утверждать, что это случайное совпадение?» «Я ничего не могу сказать по этому поводу, Ваше Величество», – развел я руками. «Я очень мало знаю о делах Ренских, они со мной совсем не откровенничают. Возможно, вам это неизвестно, но моя мать была официально изгнана, то есть формально они нам вообще не родственники». — Тогда откуда вы берете основу для новых псевдомускулов? — Прошу меня простить, Ваше Величество, я не могу ответить на этот вопрос. Это государственная тайна. — Ты заметил, Айки, обратился граф графу император, — что он совершенно ничего не подтвердил и не опроверг. Столько правдивых слов и полное отсутствие любой информации. — Я ему не верю, — хмуро отозвал сердцканцлер, — ни единому его слову. Я с беспомощным видом развел руками уже в который раз. «Ну-ну, дядюшка Айки», — со смехом сказал император, — «не будь так строг к барону. Он приехал к нам вовсе не для того, чтобы выбалтывать секреты князя. А для чего, кстати?» «Да, барон, мне вот тоже интересно», — посмотрел на меня граф. «Зачем вы приехали, чего вы хотите?» Такой внезапный резкий переход обычно неплохо действует на собеседника, выбивая его из колеи. «На меня такие штучки уже слабо влияют, но выгляжу я молодым и неопытным, так что многие все же пытаются». «Ах, да!» — воскликнул я, виновато улыбаясь. «Прошу простить меня за это отвлечение на посторонние темы». У императора промелькнула мимолетная улыбка. «Поручение у меня, собственно, довольно простое. Князь Яромир несколько озабочен концентрацией войск империи у границ княжества, а также слухами о возможном вторжении имперских войск на земли княжества. Князь хотел бы получить соответствующее разъяснение по поводу этих фактов». «А почему, собственно, вас это удивляет?» — резко спросил эрцканцлер. Вы язычники, враги Господа нашего. Наказать вас было бы делом богоугодным. — То есть вы подтверждаете ваше высокопроисходительство? кротко спросил я. — Что империя действительно готовит нападение на княжество? — Я ничего не подтверждаю, ничего не отрицаю, — отрезал тот. — Полно, дядюшка Айки, — засмеялся Дитрих. — Барон может понять тебя совершенно неправильно. Не судите графа строго, барон, он просто очень не любит язычников. — Я и не сужу строго. С самого начала было понятно, что граф здесь за тем, чтобы сыграть злого боярина. «Разумеется, мы по-доброму относимся к княжеству и всячески стремимся к миру», — продолжал император. «То, что вы ошибочно называете концентрацией войск на границе, — это всего лишь зимние квартиры для отдельных частей. Дядя Оттон всегда был изрядным фантазером, не стоит принимать его слова всерьез». Если учесть, что императору было совершенно неоткуда узнать о том, что герцог Баварский рассказывал Бернару, кто то это подтверждает, что его рассказ на самом деле сходил от самого императора. Это, конечно, и так уже было ясно, но дополнительное подтверждение никогда не помешает. «Благодарю вас, Ваше Величество, за это разъяснение. Я обозначил легкий поклон. Собственно, у императора тоже неплохо получается сказать много правдивых слов и при этом соврать. Хотя именно сейчас правдивых было совсем немного. «Скажите, барон, а сколько стоят эти ваши новые бронеходы?» – вдруг спросил император. Но вот зачем ему это знать? Ему было ясно сказано, что они не продаются. Он может разве что рассчитывать на пасть и отобрать, но в этом случае цена ему вроде тоже ни к чему. цены как таковой не установлены, Ваше Величество», — ответил я. «Поскольку есть только один продавец и только один покупатель. По договору мы имеем 5% чистой прибыли после вычета всех затрат и налогов. Разумеется, люди князя имеют полный доступ к документации, и им известна себестоимость точностью до веверицы». «И какова же себестоимость?» — живо заинтересовался он. «Примерно на 20% выше, чем себестоимость старых тяжелых бронеходов. Увеличение не связано с новыми псевдомускулами, они обходятся даже дешевле. В основном свой вклад в повышенные затраты вносят усиленные суставы, более мощная броня и тяжелое вооружение». «Изрядно, изрядно», — пробормотал император, что-то прикидывая. «А старые бронеходы вы нам можете продать? Или даже полную номенклатуру техники, как дяде Оттону?» — Конечно, Ваше Величество, — ответил я, — раз вы заверили нас в своих добрых намерениях, то я не вижу для этого никаких препятствий. У императора промелькнула целая гамма чувств, которые я не смог расшифровать, а эрц посмотрел на меня как на слабоумного. Потом он явно задумался, каким бы это образом князь отправил в качестве представителя слабоумного, и взгляд его стал подозрительным. — Ну, как я уже сказал, вопрос экспорта решает все же князь, а не я, — добавил я с извиняющимся видом. Князь Яромир непременно сообщит о своем решении через нашего посла. Оба совершенно одинаково усмехнулись. «Ну что ж, барон, благодарю вас за интересный рассказ», — добродушно улыбаясь, заключил император, а демонстративно поморщился. «Не буду дальше отнимать ваше время». «Благодарю за беседу, ваше величество, ваше высокопревосходительство», — сказал я, вставая и кланяясь. Все время после возвращения из императорского дворца я пытался поймать ускользающее ощущение чего-то важного, что я упустил. Я совершенно не понимал мотивов основных игроков, чего хочет император или герцог или кардинал. Все они вели себя неестественно, с моей точки зрения неестественно, это значило, что моя точка зрения является неверной. И уже после того, как дирижабль мягко отошел от причала и лег на курс, мне пришла в голову совершенно неожиданная идея. Я решительно поднялся. — Ты куда, Кенни? Подняла глаза от книжки Ленка. «Схожу к капитану», — ответил я, — «залетим кое-куда ненадолго». Ленка недовольно фыркнула, ей никуда залетать не хотелось, но промолчала и снова уткнулась в книгу. Я довольно долго добирался до рубки, едва не заблудившись в паутине лестницы переходов. Дирижабль был в самом деле большим. Капитан стоял, склонившись над огромной навигационной картой и что-то оживленно обсуждая со штурманом. «Капитан!» Позвал я, и он, наконец, поднял глаза от карты. «Да, господин Кеннер», — отозвался он. «Мы летим прежним курсом на Новгород, но как только долетаем примерно до Пскова, поворачиваем и летим в Киев». Капитану явно хотелось спросить, зачем такие сложности, и не проще ли сразу лететь в Киев, чтобы будет вдвое быстрее, но он пересилил себя. «Будет сделано, господин Кеннер», — ответил он. Я удовлетворенно кивнул и добавил. «Об изменении курса наземной службы не предупреждать. Храните радиомолчание до Киева». «Понял, господин Кеннер. Радиорубку сейчас опечатаю». «Выполняйте». Распорядился я и покинул рубку, краем глаза заметив, как капитан многозначительно переглядывается со штурманом. «Не знаю, что они себе вообразили, но наверняка что-то невероятно романтическое. Воздушники». В Киеве снега тоже не было, я завистливо вздохнул. Не помню, где я жил в прошлой жизни, но точно помню, что снег и зиму я там не любил. это не любовь я принёс и сюда, но здесь тоже умудрился родиться в том месте, где снег ложится уже осенью. Но, конечно, могло быть и хуже вспомнить хотя бы тот же Мурман. Выходить из дирижабля я не стал, а просто подождал, когда наземная команда подключит все кабели, и позвонил лановой с борта. К счастью, он оказался на месте. «Гражданка славян, здравствуйте», — поздоровался я. «Прошу прощения за беспокойство». «Мне хотелось бы встретиться с вами буквально на несколько минут. Это возможно?» «Здравствуйте, господин Кеннер», — с некоторым удивлением отозвалась она. «Возможно. Почему бы и нет? Где вы сейчас находитесь?» «В воздушном порту на дирижабле сын в юге. Ждите, я пришлю за вами машину». Машина подъехала уже через полчаса и приехал явно не от Лановой, а откуда-то поближе. Впрочем, с ее возможностями ей не нужно было присылать свою... Скорее всего, она просто приказала ближайшему окружному приставу организовать транспорт. Водитель в безукоризненном костюме открыл мне заднюю дверь. Неплохой самобег, но, очевидно, не уровни гражданки. Скорее всего, действительно отобрали у какого-нибудь чиновника средней руки. Можно было бы спросить у водителя, но мне не особенно было интересно знать, кого Славяна напрягла, так что мы доехали до нее в полном молчании. «Здравствуйте, господин Кеннер», — тепло поздоровал слоновая, когда я вошел в знакомый кабинет. «Что-то случилось?» «Здравствуйте, гражданка Славяна. Совершенно ничего, просто появилась пара крохотных вопросов, и пришлось неожиданно залететь в Киев». «А задать их по телефону вы не могли?» с интересом спросила она. «По телефону я говорю только о погоде», — пошутил я. Не совсем пошутил, конечно. «Да вы, оказывается, параноик», — одобрительно заметила она. «Что делать?» — развел руками я. «За нами параноиками постоянно кто-то следит». «Не пойму, почему бы мне начать следить за обычными гражданами и не оставить нас, наконец, в покое?» «И впрямь», — засмеялась она. «Я тоже никогда этого не понимала. Но вернемся к вашему делу. Благодарю вас, гражданка славяна. Дело мое состоит в том, что я сейчас пытаюсь разобраться в имперском бурлении». «С тех пор так и пытаетесь», — подняла бровь она. «Не получается?» «Не то, чтобы совсем не получается», — неопределенно покрутил в воздухе рукой я. Просто у них там все так быстро меняется, что постоянно возникают какие-то новые течения. И новый император сильно добавил неопределенности. — Да, очень резвый мальчик, — усмехнулась Славяна. — Он определенно многое сделает, если умрет не слишком быстро. — Думаете, его уберут? — я вопросительно посмотрел на нее. — Шансы есть, — пожала плечами она. — Когда ты отдавил столько ног, каждый лишний день жизни — это удача. Впрочем, организованной оппозиции там пока незаметно. Так о чем вы хотели спросить по поводу империи? Скажите, люди императора не подходили к вам с какими-то обещаниями или предложениями, даже неважно какими, просто не пытались ли сблизиться? Вы знаете, пытались, задумалась она. И я даже немного удивилась, как много они обещают и как мало требуют взамен. Некоторые обещания явно пустые, но проскальзывало кое-что для нас полезное. они интересовались ли они случаем союзническими обязательствами княжеств? Вот сейчас вы спросили это, и я сразу вспомнил, что действительно интересовались. Она с любопытством посмотрела на меня. Я тогда даже не обратил на это внимания, это было совсем между делом. Могу я спросить, что вы ответили? Да, собственно, ничего особенного, — пожала плечами она. Мы обязаны немедленно вступить в войну в случае нападения на одно из княжеств. Однако в случае, если какое-то из княжеств само начинает войну, любые обязательства отсутствуют. Это общая часть союзного договора, и она, по большому счету, секретом не является. — Благодарю вас, гражданка славяна, — сказал я, вставая. — Не буду больше отнимать ваше время. — Это все, что вас интересовало? — удивилась она. — Это все, — подтвердил я.